ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Приблизительно после часа езды перед группой появился широкий темный лес. Вновь прикрепляя лошадей к карете миски и помогая ей разместиться внутри, барон предупредил. «Как только наступит рассвет, мы уйдем. «Большое спасибо, что так сильно отклонились от курса, ради меня». Девушка произнесла эту речь так, словно подготовила ее заранее, и затем ее карета погрузилась в безмолвие. Печально улыбнувшись, барон подошел к Ди, стоящему возле его кареты. «Неважно, аристократ ты или человек, нельзя бросать в беде женщин и детей», высказался барон. Эта женщина убила четырех молодых парней. Несомненно, это была их ошибка. Я не виню ее. даже аристократ имеет право защищать себя. Но если бы на их месте были молодые аристократы, то ты, конечно, мог бы закрыть на это глаза. «Ты уверен, что мы не можем взять ее с собой?» «Она может представлять угрозу», ответил охотник. «Исключено!» «Ни в чем нельзя быть уверенным». В этом мире может произойти все что угодно». «Абсолютно верно». «Ты спрашивал ее, зачем она направляется в Краухаузен?» «Нет», — ответил барон, покачав головой. «Что ж, мне кажется, что здесь слишком много совпадений. Я думаю, что лучшим решением будет продолжить путь без нее. Но едва он примирился с этой мыслью, как раздался скрип петель, дверь кареты женщины открылась, и на землю ступила фигура в белом «Миска». Не обращая ни малейшего внимания на мужчин, Она плывущей походкой направилась в сторону шоссе. Что все это значит? прищурившись, поинтересовался барон. Оставайся здесь, ответил Ди, отправившись за сияющей миской. Девушка шла не слишком быстро, и охотник вскоре догнал бы ее, но, казалось, словно от Ди исходили порывы ветра, ускоряющие ее темп, словно он гнался за мыльным пузырем. Миска скользнула на 30 футов вперед. Она исчезла на краю леса, который так разросся, что даже лунный свет не проникал за кроны деревьев. Где остановился. Вокруг была кромешная тьма, в которой большинство людей не смогли бы разглядеть даже собственные руки. Но его глаза видели мир, точно сейчас был полдень. «Насколько я вижу, моя попытка заманить тебя сюда завершилась успехом, незваный гость?» Прозвучал голос миски. «Я совершенно уверена, что единственная причина, по которой джентльмен отнесся бы так ко мне, в том, что твоя голова полна вздорных идей». Не может быть иной причины, почему любой порядочный аристократ оставил бы даму в беде. Ты мерзкий самозванец-полукровка. Сейчас я отправлю тебя к Создателю. «Так ты дама, попавшая в беду?» Мягко спросил Ди. Женщина, которая пошла один на один на охотника, должна быть очень хрупка. «Молчать!» И словно в ответ на ее разъяренный рев, человеческая фигура внезапно засеяла перед Ди. Это была миска. Совершенно не шевеля ногами, она двинулась на Ди. «Любопытно!» — произнес кто-то. Это был не Ди, а скорее хриплый голос, исходивший от его левого бедра. Левая рука Ди пришла в действие. Нечто растекло ветер и пронзило деревья. Послышался женский вздох, и затем все снова стихло. В тот же момент сверкающий силуэт миски исчез. Не позволив женщине издать из звука, Ди взглянул на обычный деревянный колышек, застрявший в стволе дерева, прежде чем обернуться. Перед ним тихо поднимался черный туман, Ди оттолкнулся от земли, и в ту же секунду место, на котором он стоял, заволокло дымкой, а спустя несколько мгновений из кустов в 15 футах от него раздался крик боли. «Ты проделал отличную работу, разоблачив мой маленький обман, но ты не сможешь остановить туман смерти. Я должна была ждать большего от охотника на вампиров Ди. Моя беспечность просто немного усложнила мне задачу», сказала фигура в белом, появившаяся в воздухе, «Миска». И, видимо, все это время надержала Ди в плену иллюзий. Когда моя кровь потечет по твоим венам, она превратится в яд. Даже аристократы это может парализовать на три дня. Но это ничто в сравнении с тем, что она сделает жалким дампиром». Сжимая в правой руке внушительный длины нож, она направилась к месту, где приземлился Ди. Оставалось лишь догадываться, где она прятала его все это время. Как и ожидалось, Ди упал на спину среди корней деревьев. «Я уверена, что барон будет весьма зол на меня, но я готова с этим смириться». Девушка подняла нож, а затем резко опустила, но он остановился в воздухе. «Этого не может быть!» Глаза Миски широко раскрылись от удивления, а молодой человек, еще более привлекательный, чем она, медленно поднялся на ноги. «Так ты реально?» – спросил Ди. «Почему мой кровавый туман не причинил тебе вреда? Хочешь сказать, ты неуязвим?» Разумеется, Миска не знала, что слабое хихиканье исходило от его левой руки – Схвативший ее за запястье, сдержав тем самым смертельный удар. «Убей меня!» – простонала Миска. Ее губы и голос дрожали, ее чары были рассеяны полукровки дампиром. Для аристократки, какой являлась Миска, участь быть униженной была страшнее, чем смерть. Молодой человек был не из тех, кто пощадил бы покушавшегося на его жизнь. Миска встретила бы свою судьбу здесь и сейчас. Правая рука Ди вытянулась вверх, держа над головой длинный меч. Спрыгнувшие из дерева темные силуэты были беззвучно рассечены пополам, разделившись в общей сложности на шесть частей. Это еще не конец, сказала Миска, рассматривая темные фигуры. Казалось, она наслаждалась происходящим. Ди знал, что это еще не все. С его лезвием было что-то не так, и он понял это еще до того, как полдюжной частей разрубленных пополам фигур вело в на ноги. Похоже, прежде чем ты будешь иметь дело со мной, тебе придется разобраться кое с кем еще. Резюмировала миска, взглянув на разрубленные тела. Фигуры не двигались, в правой руке каждого блестело лезвие оружие. Они вернулись к жизни, однажды уже испробовав клинок Ди. По-прежнему стоя перед ними, Ди поднял левую руку, и затем в воздухе раздался свист. Именно тогда тени начали атаковать. Клинок Ди рассек только первую фигуру. Верхние и нижние половины остальных взлетели в воздух, рухнув на землю, словно марионетки с обрезанными нитями». Листья задрожали, стряхнув лунный свет. Секунды ранее Ди услышал стон, доносящийся скрон деревьев. Грубая деревянная игла нашла свою цель. Закончил играть в куклы. Взглянув наверх, спросил Ди. Миска нахмурила лоб. Она не понимала, что он имел в виду. От верхушки дерева раздался жалобный голос. «Эти фигуры... Лучшие из тех, кого я нанимал в качестве скорта. Ты первый человек, который нашел меня, хоть я и прятался». «Итак, ты кукловод». «Спросил Ди». «Да. Люди называют меня Марио Кукловод. Следует иметь в виду, те, кого я отправил на бой с тобой, были просто испытанием. Интересно, сможешь ли ты разыскать марионеток, которых я использую в следующий раз?» Человек рассмеялся, словно уже совсем забыв о боли. Из правой руки Ди вновь вылетел луч света, и деревья покачнулись в ответ. «Мы еще встретимся, лихой охотник? Возможно, в следующий раз это будет в глубинах ада!» Прозвенел тот же голос из рыщи позади Ди, Верхушки деревьев шумно зашелестели, прежде чем всё окончательно стихло. Ди подальше откинул рукой нечто, упавшее перед ним. Миска тоже заметила это и спросила. «Для чего же использовались эти нити?» Затем она быстро перевела взгляд на тело, лежащее у её ног, и, понимающе кивнула: «Скажи!» — обратилась она к Ди, но тут же резко переменилась в лице, заметив кое-что. Ди по-прежнему крепко держала ее за правое запястье... Удивительно, как ему удавалось работать мечом и швырять деревянные иглы в таком положении. Их глаза встретились. Его взгляд по-прежнему был ледяным, как и в тот момент, когда она поняла, что охотник не простит ей эту выходку. «Ты все еще собираешься сделать что-то? Мне?» Спросила Миска, отступив на шаг назад. Страх окутал ее с головы до кончиков пальцев ног. Охотник только что отпустил ее, и она знала, что это могло значить. Сверкнув клинок, где пришел в движение... И затем раздался голос барона Балажа. «Подожди!» Пробираясь сквозь траву, он сказал. «Я полагал, что может произойти нечто подобное, потому решил прийти сюда. Постойте! Я не позволю тебе поднять руку на эту женщину!» Она пыталась убить меня. Услышав это, барон едва не потерял дар речи. Когда аристократ заметил черные фигуры, лежащие у ног охотника, он предположил, что на них напали. Быстро повернувшись к миске, барон сказал... «Это был глупый поступок, это никогда не должна так делать впредь!» Из-за его строгого тона миска опустила глаза. Ди шагнул вперед. Несколько взволнованным тоном барон продолжил. «Порекрати! Скоро наступит рассвет, тогда мы разойдемся! просто оставь её!» «Уйди с дороги!» Ответил Ди. «Я нанял тебя!» «И для чего ты нанял меня? Если меня не будет рядом, ты подвергнешься опасности. Она прекрасно это знала». «На сей раз я должен попросить тебя сдержаться!» Хладнокровно ответил барон. «Кроме того, как моя охрана, ты совершил главную ошибку!» «Какую ошибку?» «На меня только что напали!» «Убедись лично!» Плащ барона был откинут назад, обнажая рваную рану на левом плече. В силу невероятной способности аристократов к регенерации, рана уже почти полностью затянулась, но одежда вокруг нее была влажной и красной от крови. Они напали одновременно... «Должно быть, убийцы ждали, пока ты оставишь меня одного. И так как ты мой телохранитель, твоя недальновидность чуть не стоила мне жизни». Возможно, он немного преувеличил, но меч Ди вернулся в ножны. «Второго раза не будет», — сказал охотник. Вот только оставалось загадкой, кому было адресовано его высказывание, миски или барону. Плечи молодой аристократки облегченно опустились. «Мы возвращаемся обратно», — сказал Ди. Странная мысль, пленившая барона, заставила его непринужденно проследовать за охотником. Он согласился выполнить все инструкции единое время путешествия, но аристократ никогда не принял бы такого положения вещей, особенно когда дело касалось наемного работника, чья манера речи и общее поведение отставали на световые годы от уровня, на котором они должны были быть. Но все же он не был рассержен. Можно сказать, у него появилось ощущение, что он может доверять охотнику и что безопаснее будет делать так, как он говорит». Конечно, в каждом дампире текла кровь аристократов, но сочувствие, которое досталось дампирам от людей, было основной причиной, почему аристократы терпеть их не могли. Человек, в котором течет та же королевская кровь, что и у них. Из-за этих чувств самой высокой честью, на которую мог рассчитывать дампир, была возможность считать себя аристократом, а для аристократов самой паршивой работой считалось истребление дампиров. В обители некоего аристократа в районе Южного фронтира один раз в год проводился «Рынок голов», имитирующий городской рынок под открытым небом. Среди бесчисленного количества отрезанных голов людей и животных, самыми дешевыми на выставке были головы дампиров, которые продавались кучами. Можно сказать, что такое чрезмерное неуважение говорило неоднозначных чувствах аристократов к дампирам. И барон, вероятно, не был лишён этих эмоций, хотя Ди был незаменим, но в этой поездке барона беспокоила необходимость слушаться его дампира. Это было более чем просто унизительно для его психики, Действия миски были, скорее всего, вызваны тем же. И все же аристократ не мог не сдаться вопросом, не был ли молодой человек кем-то значительным, чем даже он мог бы вообразить. Барон должен был сознательно сдвигать эту мысль обратно, когда она внезапно возникала в его голове. «Кто на тебя напал?» — спросил Ди, пока они шли. Некто сделан из цветов». «Цветов?» Вскоре после того, как Ди ушёл на поиски миски, ветер начал приносить золотую пыльцу. Сразу же задержав дыхание, барон увидел очертания человека всех цветов радуги, стоявшего за желтым кружащимся вихрем, плащ, покрывавший высокую фигуру развивался на ветру и казался очень широким. Его тело под плащом было покрыто прекрасными цветочными лепестками, и потому казалось, будто он переливается всеми цветами радуги. Золотая пуль летела от одного из его цветков. Барон спрятался позади своей кареты, но через мгновение сверху на него обрушилось полное безумие. Он чудом сбежал, но в процессе был ранен в плечо. Единственное, что позволило ему так легко отделаться, были сверхчеловеческие рефлексы, которыми он обладал как аристократ. Он быстро взглянул на небо, но даже с таким острым зрением смог разглядеть только тёмный силуэт с крыльями, летящий на юг с невероятной скоростью, после чего ещё сыродужный убийцы. Противников было двое. «Ты знаешь их?» – спросил барон. «Цветочного типа?» «Да». «О, действительно?» Он известен как Алая Стеллария, и он – знаменитый охотник на вампиров в восточных секторах. Марио, с которыми столкнулся, один из трёх лучших на Западе. Похоже, на тебя охотится каждый второй охотник с головами во фронтире. Ты думаешь, я мог напугать кого-то? Тебе лучше знать. Барон слегка улыбнулся, но по дороге обратно в лагерь не проронил ни слова.